Глава вторая. Освальд и Карина первым делом поехали в пантеон ныне именуемой церкви Святой Марии Ротонды. Примечание. Пантеон ныне именуемой церкви Святой Марии Ротонды — знаменитый памятник римского зодчества. Пантеон в VII веке был превращен в католическую церковь, получившую название Ротонды из-за своей круглой формы. Конец примечания. В Италии католицизм повсюду унаследовал черты язычества, но только Пантеон, единственный античный храм в Риме, сохранившийся в целости, единственный памятник, дающий полное представление о красоте зодчества древних и об особенностях их религиозного культа. Освальд и Карина остановились на площади перед Пантеоном, чтобы полюбоваться портиком храма и колоннадой его поддерживающей. Каринна обратила внимание лорда Нельвеля на то, что пантеон построен таким образом, что кажется гораздо грандиознее, чем он есть на самом деле. «Собор святого Петра, — сказала она, — произведет на вас обратное впечатление. Сперва он покажется вам не столь огромным, каков он в действительности. Такой обман зрения, выгодный для пантеона, происходит, как говорят, от того, что между его колоннами... Больше пространства и простора для игры воздуха, но главное от того, что он почти лишен мелкого орнамента, которым изобилует собор святого Петра. Так и поэзия древних, они писали лишь крупными мазками, предоставляя слушателям восполнять воображением все опущенные детали. Мы же, современники, мы слишком многоречивы во всех родах искусства. Этот храм, продолжала Каринна, был посвящен и любимцем Августа своему другу или скорее повелителю. Примечание. Пантеон был сооружен в первом веке до нашей эры римским полководцем и политическим деятелем Агриппой, годы жизни около 63-го, 12 год до нашей эры, зятем и другом императора Августа. В начале второго века нашей эры пантеон, пострадавший от пожара, был перестроен Адрианом и в таком виде дошел до нас. Конец примечания. Однако повелитель из скромности отклонил от себя подобные почести, и Агриппа посвятил храм всем олимпийским богам, чтобы заменить ими единственного земного бога «власть». Примечание. Об этом говорит само слово «пантеон» от греческого «пан» — «все» и «теос» — «бог». Конец примечания. Над фронтоном Пантеона возвышалась бронзовая колесница. На ней стояли статуи Августа и Агриппы. Такие же статуи лишь несколько в другом виде красовались по обеим сторонам портика. На Фризе его еще и сейчас можно прочитать слова "Агриппа его посвятил». Именем Августа назван век, ставший целой эпохой в развитии человеческого разума. Множество замечательных произведений искусства, созданных его... «современниками» образовали как бы лучи венца, сияющего над головой Августа. Своим великим умением отличать гениальных поэтов он снискал себе славу в потомстве. «Войдем в храм», — сказала Карина. «Вы видите, он открыт доступу света, почти так, как это было в древности». Примечание. «В пантеоне свет падает сквозь прорезанное в куполе отверстие». Конец примечания. Говорят, что свет, лющийся сверху, был эмблемой верховного божества, возвышающегося над всеми остальными богами. Язычники всегда любили символы. Мне кажется, что этот язык и вправду больше приличествует религии, нежели наша обычная речь. Дождь часто заливает эти мраморные плиты, но и солнечные лучи часто озаряют лица молящихся. Как светил этот храм, какой у него праздничный облик. Язычники... Обоготворяли жизнь, христиане обоготворили смерть, таков дух обеих религий. Однако наш римский католицизм менее сумрачен, чем тот, который исповедовали на севере. Вы убедитесь в этом, когда мы войдем в собор святого Петра. В святилище пантеона находятся бюсты наших прославленных художников. Они украшают ниши, где некогда помещались изображения древних богов. Примечание – В пантеоне находится гробница Рафаэля. Там похоронены также живописец Зодчи, Бальтазаро Перуци, годы жизни 1481-1536, Аннибалле Карачи годы жизни 1560-1609, Таддео Цукаро, годы жизни 1529-1566 и несколько других выдающихся итальянских художников эпохи Возрождения. Конец примечания. После падения империи Цезарей Италия уже почти никогда не обладала политической независимостью, поэтому вы и не увидите здесь государственных мужей и великих полководцев. Только творческий гений составляет нашу славу. Но не согласитесь ли вы, милорд, что народ, который так высоко почитает таланты, заслуживает лучшей участи? «Я очень строго сужу народы», — ответил Освальд и всегда полагаю, что какова бы ни была их участь, они заслужили ее. «Это жестоко», — возразила Каринна. «Но, быть может, проживя некоторое время в Италии, вы станете более снисходительны к этой прекрасной стране, которую природа украсила словно некую жертву. Но знайте, по крайней мере, что для нас, художников, влюбленных в славу, нет более заветной мечты, чем получить здесь место. Я уже облюбовала себе свое». И она указала рукой на пустую нишу. «Кто знает, Освальд, не вернетесь ли вы опять сюда, когда мой бюст будет стоять здесь? Тогда, как можете вы, блистая молодостью и красотой, с живостью, — возразил ей Освальд, — говорить о смерти тому, кого горе и страдания привели почти на край могилы. «Ах!» — воскликнула Каринна. «Буря может в одно мгновение сломать цветы, которые ещё высоко поднимают головки». «Освальд, милый Освальд!» — продолжала она. «Почему вы не можете быть счастливы? Почему?» «Никогда не спрашивайте меня об этом!» — прервал ее лорд Нельвиль. «У вас есть свои тайны, у меня свои. Будем оба уважать наше молчание. Нет-нет, вы не знаете, как была бы потрясена моя душа, если бы мне пришлось рассказать вам о моих несчастьях». Карина умолкла, и когда они вышли из храма, шаги ее стали еще более медленными — а взоры задумчивыми. Под портиком она оглянулась назад. «Здесь, — сказала она, — стояла парфировая урна чудесной красоты. Ее перенесли сейчас в церковь святого Иоанна Латеранского. В этой урне хранился прах Агриппы. Он покоился у подножия статуи, воздвигнутой Агриппой самому себе. Древние всячески старались смягчить мысль о смерти, отстраняя все скорбное и страшное, что связано с представлениями о ней. Они с таким великолепием украшали свои гробницы, что контраст между мраком небытия и ярким блеском жизни становился менее ощутимым. Однако справедливо и то, что они не верили так беззаветно, как мы, в потусторонний мир. Язычники пытались бороться со смертью, стремясь обрести вечную память в потомстве, «Меж тем, как мы уповаем, упокоиться в лоне предвечного». Освальд вздохнул и ничего не сказал. «Меланхолические мысли имеют свое очарование, покуда человек не почувствует себя действительно глубоко несчастным, но когда горе со всей силой охватывает душу, то нельзя слушать без внутренней дрожи иные слова, некогда погружавшие нас лишь в сладостную задумчивость».